Глава 18. Ханна подвинулась на диванчике, чтобы Ронни могла втиснуться рядом. Места едва хватило. Менеджер кинотеатра оказалась дамой весьма плотного телосложения. Особенную солидность ей придавали татуировки золотых девочек на одном плече и бритая голова. Золотые девочки, ситком про четырех пожилых женщин. Сидевший напротив Реджи прижала ладонь к груди, клянусь, положа руку на сердце, что не отсылал на кухню заказ. «Он говорит правду», — подтвердила слова коллеги Ханна. «На этом месте недавно сидел детектив-инспектор Стерджис. Именно он и вернул еду». Но только потому, что все остыло, пока он разговаривал по телефону. Вина лежит целиком и полностью на нем. Что здесь делал коп? Теперь Ронни выглядела встревоженной, совсем по другой причине. «У нас был деловой ужин». «Кстати, а ты сама-то кто такая?» «Меня зовут Ханна». Девушка протянула руку, хотя в столь тесном пространстве это удалось не сразу. «Я работаю вместе с Реджи в газете «Странные дела».» рони несколько секунд оценивающе рассматривала предложенную ладонь, прежде чем пожать ее. «Ладно, здорово. Извини, говоришь детектив-инспектор?» «Романтическое свидание после переписки на сайте знакомств с копами или типа того?» Нет, мы просто друзья. Кажись, кто-то слишком горячо протестует. У тебя все в порядке, Ронни? Спросил Реджи. Ты выглядишь слегка напряженной. Ну, прости. Громко вздохнула она. У нас новый шеф-повар. Темпераментная особа. Несколько дней назад кто-то отослал заказ. Так она рвала я металла. Вот вообще неохота повторять эту сцену из Монти Пайтона. Благодарю покорно. «Что случилось с эмом «А, это...» — проворчала рони «Еще одна моя проблема». Она быстро осмотрелась по сторонам, убеждаясь, что никто не подслушивает. «Стива, киномеханик, который раньше здесь работал, свалил несколько месяцев назад. Прикинь, заявил, типа кто-то вечно шепчется за его спиной, слухи распускает, оборудование портит. Обижают его, ишь!» «Шепчется?» — переспросила Ханна. Даже не начинай, красотка, сама без понятия, о чём этот придурок треплется. Потом Сэм, прежний шеф-повар, поругался с официанткой. Говорит она ему, фруктовый нож в руку вонзила. А девчонка клянётся, что её даже рядом не было в тот момент, и я ей верю. Не того она сорта, чтобы такую хрень творить из-за перепутанного заказа. Короче, дошло дело до судебного разбирательства. Парочка других ребят, уволенных когда-то, тоже запрыгнули в поезд до халявных деньжат. И теперь вся эта компашка предъявила нам иск. Меня выставили психопаткой, мужа-ненавистницей, лесбиянкой, которая превращает жизнь любого сотрудника не женского пола в ад. «Вот, подонки», — процедил Реджи. «Ага, короче, мне сейчас новой мороки точно не надо». «Понимаю», — кивнул он. «Я помню Сэма по тому времени, когда писал статью про это место». «Мне казалось, вы с ним находились в отличных отношениях. Так и есть, вернее, было. Мы с ним проработали тут дольше всех остальных сотрудников. Только сейчас дружба вылетела в трубу, и он встречает любое предложение в штыки. Злится, что я ему не поверил, и встала на сторону официантки Фионы. Организация, управляющая кинотеатром, готовится к бою. Да только дело вот в чем». На видеозаписи четко было видно, как обвиняемая курила в переулке, когда выбежала другая девчонка и начала рассказывать о ранении Сэма. Короче, если Фиона как-то умудрилась это сотворить, тогда она чертова колдунья. Ханна с Реджи обменялись короткими многозначительными взглядами. «Сейчас бывший друг подал на меня в суд», — продолжила Ронни. «И мне придется искать адвоката, как и всей организации». Кинотеатр с кафе приносят совсем небольшую прибыль, учитывая размер займа, который мы взяли, чтобы выкупить и восстановить здание. Ежемесячные выплаты космические. Короче, сунуть этим стервятникам денег в глотку за мировое соглашение – не вариант. Ужасно. Посочувствовал Реджи. Да еще теперь и мой орган. Что? – переспросила Ханна. Кинотеатр раньше был концертным залом, – пояснил Реджи. В прошлом году нынешним владельцам ценой невероятных усилий удалось отремонтировать стоявший здесь орган. «Звучание у него закачаешься», — мечтательно протянула Ронни. «Вы должны как-нибудь послушать. Каждую четвертую неделю у нас по расписанию немое кино с органным аккомпанементом. Жаль, только сеансы постоянно отменяются». «Боже». Ханна сочувственно поморщилась. «Ладно, уж простите, что вывалила на вас свои проблемы. Вы-то небось пришли выпить или посмотреть киношку, а? Сегодня мы крутим квартиру с Джеком Лемоном и Ширли Маклейн. Вечная классика». «Вообще-то, кашлянул Реджи, мы надеялись побеседовать с тобой насчёт публики, которая является повторником». «Если ты спрашиваешь о тех чёртовых студентах, я из тебя котлету сделаю, Реджинальд, серьёзно». «Не о них, клянусь». Заверил он и пояснил, поймав вопросительный взгляд Ханны. Несколько месяцев назад группа студентов решила, что будет хорошей идеей закинуться кислотой при посещении кинотеатра. «Ага», – проворчала рони «и выбрала для этого эксперимента экранизацию «Экзорциста, изгоняющий дьявола». «Не смотрела этот фильм», – призналась Ханна. Вот и они тоже, и по итогу выбежали с сеанса с криками, на моменте «твоя мать отсасывает в аду». Один из недоумков понесся прямиком в церковь через дорогу, влетел посреди службы и начал что-то вопить про дьявола. После этого страсти накалились, у входа в кинотеатр еще неделю потом священник всех посетителей окроплял святой водой. Этот инцидент вечерние новости подробно описывали аж на двух страницах. Ронни с отвращением покачала головой. «Чёртовы студенты!» «Честное слово, мы интересуемся не ими», — пообещал Реджи. «О компании, увлечённой вампирами». «Дайте угадаю». Один из них начал бросаться на людей с укусами, рассмеялась Ронни. Затем заметила, как неловко заёрзал на диванчике собеседник и осеклась. «Охренеть!» Пожалуйста, скажи, что это всего лишь газетная утка. «Увы», — вздохнул Реджи. «У нас и других экзотических существ хватает». «Не переживайте», — вклинилась в разговор Ханна. «Мы просто хотим подготовить серию статей про субкультурные сообщества. Часть материала будет посвящена вампирам. А еще там будут уфологи, охотники за привидениями, фури». «А, ясно». «Таких у нас и правда хватает». «Действительно?» Удивилась Ханна. «Я имела в виду вампиров, не фури. Это же те, кто одеваются животными и тусуются, верно?» «Да». Не таких у нас нет». «Хотя мы бы и не возражали. Чем больше, тем лучше. Я открыта к любым предложениям, лишь бы народ приходил и платил». Ронни побарабанила пальцами по столу и добавила. «В пределах разумного, конечно». Эх, опять я начала трепаться о своём. Ага, вампиры. Само собой, большинство это просто костюмы, ну знаете, чтобы повеселиться. Многие из них являются и на другие показы, например, на шоу ужасов роки-хоррора в последнюю пятницу каждого месяца. Некоторые просто любят вырядиться по любому поводу. Когда год назад у нас проходил фестиваль «Близкие контакты», весь зал под завязку был набит инопланетянами. Одна леди приезжала аж из Глазго, всю неделю, и при этом даже не смотрела фильма, а просто стояла здесь в костюме хищника и глушила самбуку стопку за стопкой. Должна сказать, ты не нюхал жизни, если не видел, как кто-то в подобном прикиде пытается справить нужду. Нам пришлось позволить этой дамочке воспользоваться туалетом для инвалидов после того, как она застряла в обычном. Затем подкатил Чубака на коляске и понеслось. «Жизнь у вас тут бьет ключом», – прокомментировала Ханна. «Главное, чтобы не по голове», – брачно пошутила Ронни и пожала плечами. «Мы уже привыкли. Вы должны понимать, что нам никак не удается соперничать с развлекательными центрами и крупными сетевыми кинотеатрами. А для просмотра серьезных артхаусных фильмов есть отдельные залы с грантами, спонсорами и прочим». Я не в претензии, ребята делают неплохие вещи, ну и прекрасно. Наше же местечко – сборище маргиналов. Мы держимся на плаву, продавая еду и напитки самым разным чудикам и гикам, которым я с гордостью отношу и себя. Ясно. Кивнула Ханна. Помимо кафе с баром нам капают доходы от сдачи в аренду конференц-зала. Там собираются и странные корпоративные группы, которые хотят чего-то необычного, но чаще двинутые на настольных играх. Эти ботаны не особо много пьют, зато с ума сходят по начос. Иногда помещение снимает коллектив коммунистов. Вот они приносят с собой собственные бутерброды с продуктами, выращенными на огороде. Зато просаживают весь алкоголь в баре подчистую. Благослови Господь их большевистские сердца. Ну и еще парочка книжных клубов время от времени появляются. У каждого свое увлечение, поддакнул Реджи. Именно. В тусовке вампиров в основном нормальные ребята. Мы делаем для них тематические коктейли, кровавую Мэри и типа того. В общем, всё красное, а ещё Маршал устраивает целое шоу с сухим льдом. Выглядит круто. Раскупается в лёд. На роке хоррора тоже готовим такие штуки. Уж так Пашка настоящее воплощение мечты. Не дай бог кого-то из актёров в том шоу отменят, ведь тогда это место сразу загнётся. «Итак, вампиры!» Попытался вернуть беседу в нужное русло Реджи. «Каждый раз, как я приходил на один из тематических сеансов, обязательно натыкался на нескольких особенно колоритных персонажей». «Думаю, ты говоришь о Викторе с его последователями», рассмеялась Ронни. «Имя у парня прямо мультяшное, а?» Он и правда с головой погрузился в роль. Даже пару недель назад Подал петицию, чтобы время показа фильмов перенесли на более позднее. Заявил, что не в состоянии появляться при свете дня. Ну, я чудику и ответила. Типа, таскай с собой зонтик, а сянцы будут идти по расписанию в 8 вечера даже при потопе. Только так мы можем продавать еду перед просмотром и выпивку после. Ну и плюс попкорн с мороженым в перерыве. Благоразумно, согласилась Ханна. «О Викторе такого не скажешь. Он даже заострил зубы, ну знаете, сточил, чтобы сделать подобие клыков. Конечно, каждый волен поступать со своим телом по собственному вкусу. Сама люблю пирсинг и татуировки, но, как по мне, зубы уже... чересчур». «И есть еще последователи Виктора?» «О, да», — подтвердила Ронни, — «их там целая группа. Думаю, они ответвления готов. Носят черные, кожаные штаны» с кружевными рубашками, а девчонки от этого тащатся. но ну, знаете, вроде такие плохиши с флёром таинственности. А поклонницы их из тех, кто боится ходить по улицам в одиночестве, но состоит в переписке с серийными убийцами в тюрьмах. «Понятно», — вздохнула Ханна. «Извини», — вскинулась Ронни. «Наверное, я тут слишком сурово высказалась, осуждала, почём зря». «Просто неделя выдалась длинной, а ведь сегодня только понедельник. Обычно-то я самый толерантный человек на свете, честно». «Расслабься, Вероника», — успокоил Реджи. «На твой статус самой заботливой матушки на сетке всех сирых и убогих никто не посягает». «Умеешь ты зубы заговаривать». «Итак, Виктор». Снова попытался он перенаправить беседу. «Да-да». Я слышала, как он объяснял кому-то, что ведет образ жизни настоящего вампира. «Такие люди есть по всему миру», – кивнул Реджи. «Ты шутишь?» – спросила Ханна. «Нет». «Они называют себя сангвинарианцами и питаются кровью животных, хотя некоторые предпочитают человеческую». Реджи заметил изумленно распахнутые глаза коллеги и пояснил, отданную добровольно, донорами, друзьями или кто там еще увлекается подобным. Ого, выдохнула Ханна. Звучит жутковато. Склонна согласиться, сказала Ронни. И это я-то, самый божий одуванчик среди всех либералов. Она оглянулась через плечо на бар. Мне нужно идти. Марши давно пора на перерыв. «А ты случайно не знаешь, где живет этот Виктор?» — поинтересовался Реджи. «Как бы ни было сложно поверить, я никогда не ходила к нему в гости. Хотя с кем еще может водить дружбу такая суровая лесбиянка-мужа-ненавистница, чья главная задача — превратить жизнь трудолюбивых работников в кромешный ад?» «Вероника, дорогуша», — с улыбкой произнес Реджи, «прибегать к сарказму ниже твоего достоинства». «Реджинальд, солнышко!» — копируя его тон, отозвалась собеседница. «Будь так добр, засунуть свою снисходительность, ну туда, где солнце не светит». Ханна рассмеялась. «У тебя приятный смех», — заметила Ронни. «Теперь я вижу, чем ты так нравишься тому инспектору». «У нас была деловая встреча». «Ну да, конечно». А «Анджелина джали обрывает мне телефон, пока я строю из себя недотрогу». «Ей же хуже», – прокомментировал Реджи. «Так есть ли хоть малейшая надежда, что ты знаешь адрес Виктора?» «Это даже не его настоящее имя», – вздохнула Ронни. «Мне известно об этом только потому, что он расплачивался картой пару раз». «Могла бы ты нам помочь?» Реджи изобразил свой лучший вариант обаятельной улыбки. «Конечно», – кивнула менеджер кинотеатра. «Хэллоуин наступит в конце октября». Судя по ошарашенному виду собеседника, ей удалось сбить его с толку этой фразой, не связанной с предыдущим высказыванием. «Все верно, явилась на выручку Ханна. Как помощница редактора странных времен, я как раз думала, что нам следует продолжить тему о самых популярных местах с привидениями в Манчестере». «Так и чувствовала, что ты мне понравишься, сообразительная моя», — потрепала девушку по руке Ронни.